Автор и его книга Джордж Самуэль Клейсон родился в Луизиане, штат Миссури, 7 ноября 1874 года. Он учился в университете штата Небраска и служил в армии Соединенных Штатов в ходе испано-американской войны. Начав длительную карьеру в издательском деле, он основал компанию «Клейсон Мэп Компани of Дендер, Колорадо», и опубликовал первый «Атлас дорог США и Канады». В 1926 году он выпустил первое произведение из знаменитой серии брошюр «По экономии и финансовому успеху» с использованием притч, относящихся к древнему Вавилону. С ними познакомились миллионы людей. Наиболее знаменита притча «Самый богатый человек в Вавилоне», которая дала название настоящей книги. Эти «Вавилонские притчи» стали современной классикой воодушевляющей литературы по философии бизнеса. Конец озвученной книги Книга озвучена для пользователей форума Дениса Борисова feedforlife.ru